с чужими хозяйскими вещами. Была комната спортсмена с серебряными трофеями на камине и сломанным веслом на стене. Была комната, заваленная книгами, засыпанная пеплом. Была, наконец, комната гажи, которой трудно сыскать, почти пустая, с ярко-желтыми обоями. Комната, где всего одна картина, но зато сезанн. Эскиз углем «Женообразная загогулина».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 во время лекции велосипеды сверкающим роем ластились к воротам ожидая хозяев на кафедру входил лектор в черном плаще и со стуком клауна Пипитер квадратную шапку с кисточкой